Это был последний их разговор. Через полгода Клавдия Лернер умерла от сердечного приступа прямо на сцене. В тот день на руке у нее не оказалось браслета, с которым она до сих пор не расставалась. Позже, когда великую актрису обрежали в последний путь, кто-то вспомнил про ее любимое украшение. Стали искать, но так и не нашли. Никому и в голову не могло прийти, что к исчезновению браслета имеет отношение Возницын. В тот вечер, когда Клавдию перевозили из театра в морг, Петя поехал к ней домой. Пригодились те самые запасные ключи, которые он забыл вернуть хозяйке, а она почему-то ему не напомнила. Может, ждала, что он когда-нибудь снова ими воспользуется. Ему хотелось думать, что так оно и было на самом деле. Возницын забрал браслет себе. Его не волновало, что, по сути, он совершил кражу — О такой ерунде он даже не думал. Для него эта изящная, хрупкая, легкая и фантастически красивая вещичка была олицетворением жизни великой Клавдии Лернер. Клавдии у него теперь не было, зато осталась реальная, осязаемая память о ней. Народу на кладбище собралось видимо-невидимо. Многие плакали, некоторые особо горячие поклонники рыдали в голос — На удивление спокоен был один лишь Возницын. Он словно замороженный глядел куда-то в пространство, не ощущая ни горечи, ни боли. Просто понимал, что жизнь его закончилась. В кулаке Петя крепко сжимал любимое украшение Клавдии. Внезапно им овладело странное мистическое чувство, будто в браслет и в самом деле переселилась ее нежная душа. И душа эта отныне будет принадлежать Ему одному.